Глава 12. Контора нотариуса Несколько дней прошло с тех пор, как Жак Ферран взял к себе в услужение Сесили. Мы поведем читателя в уже знакомое ему место, в контору нотариуса. Был тот час, когда письмоводители завтракают. В тот день произошло нечто неслыханное, из ряда вон выходящее, чудесное. Вместо скудного и малоаппетитного рагу, которое каждое утро приносило служащим, а то были люди молодые, покойная госпожа Серафен, посреди стоявшего в центре комнаты стола в старой картонной коробке красовалась огромная холодная индейка, а вокруг нее лежали два свежих мягких хлеба, головка голландского сыра, и стояли три запечатанные бутылки вина. Старая свинцовая чернильница, наполненная солью и молотым перцем, служила солонкой. Таково было меню трапезы. Каждый из письмоводителей, вооружившись ножом и волчьим аппетитом, ждал часа, когда можно будет приступить к этому пиру. Ждал с жадным нетерпением. Некоторые из молодых людей даже усердно работали челюстями, хотя жевать пока еще было нечего. При этом они проклинали запаздывавшего старшего письмоводителя, без которого, соблюдая иерархию, нельзя было приступить к завтраку. Прогресс, а вернее столь радикальная перемена в обычном рационе служащих конторы Жак Феррана говорила о том, что в доме царит полное смятение. Ниже следующая беседа, в высшей степени биотийская, если нам будет позволено употребить это слово, которое приобрело популярность по милости весьма остроумного писателя Луи денуае позволит несколько прояснить столь важные обстоятельства. Перед вами индюшка, которая при своем появлении на свет никак не ожидала, что ей когда-нибудь придется украсить собой завтрак письмоводителей нашей нотариальной конторы. Точно так же патрон этой конторы при своем появлении на свет в качестве нотариуса никак не ожидал, что ему придется отвалить на завтрак своим письмоводителям целую индейку. «Потому как что ни говори, а индейка эта принадлежит нам», — завопил мальчишка рассыльный с вожделением записного гурмана. «Милый мой рассыльный». Ты забываешься, дружок, эта птица останется для тебя незнакомой, вернее сказать, чужестранкой. А как истинный француз ты должен ненавидеть чужестранцев. Все, что можно для тебя сделать, это дать тебе поглодать ее лапы, ведь они прекрасная эмблема той скорости, с какой ты разносишь бумаги нашей конторы. — А я-то надеялся, что хоть скелет ее мне достанется, — пробормотал рассыльный. — Конечно, его можно было бы пожаловать тебе, но у тебя нет на это права. Получится то же самое, что получилось с хартией 1814 года, которая так и осталась всего лишь скелетом свободы, которую обкарнали, — заявил писец, игравший в нотариальной конторе роль Мерабо. Ну уж, коли речь зашла о скелете, вмешался кто-то из молодых людей с грубой бесчувственностью, то к месту вспомнить о скелете мамаши Сарафен. Упокой, Господи, ее душу. Ведь с тех пор, как она утонула во время загородной прогулки, мы больше не обречены хлебать ее варево, что равносильно бессрочным каторжным работам. И вот уже почти неделю патрон, вместо того, чтобы пичкать нас скудным завтраком, «Щедро выдает каждому по сорок су в день. Именно потому я и говорю, упокой, Господи, душу мамаши Серафен, и то верно. При ней патрон бы в жизни не отвалил нам по сорок су в день. Это огромная сумма, сумма просто баснословная. Во всем Париже не сыщешь другую такую контору, не сыщешь во всей Европе». Во всей вселенной нет другой такой конторы, где простому песцу выдают по сорок су на завтрак. Кстати, а госпожа Серафен? А кто из вас видел служанку, которую взяли на ее место? Эту Эльзаску, которую привела сюда однажды вечером привратница того дома, где жила бедная Луиза? Об этом мне сказал наш привратник. Вот именно. Нет, я ее еще не видал. И я не видел черт побери да ее и невозможно увидеть ведь патрон просто взбесился он делает все чтобы помешать нам даже приблизиться к флегельку во дворе теперь ведь порядок в конторе поддерживает привратник он сам тут же и убирает как же ты увидишь эту красотку ну так вот я ее видел ты каким образом А какая она из себя? Высокая, маленькая, молодая или старая? Заранее готов побиться об заклад, что мордашка у нее не такая миловидная, как у бедной Луизы. Славная была девочка. Слушай-ка, коли ты ее видел, новую служанку, скажи хоть, какова она на вид? А я не то, чтобы ее хорошо разглядел. Я видел, вернее сказать, только ее чепчик». Надо признать, прехорошенький. Ах, вот оно что! Ну и что у нее за чепчик? Чепчик у нее бархатный, вишневого цвета. Такие чепчики носят продавщицы метелочек. Эти эльзаски? Ну, понятно, раз она эльзаска. Стоп, стоп, стоп! Шут, Господи! Чему вы удивляетесь? Обжегшись на молоке, дуют на воду? — Ах, вот и Шаламель заговорил. — Ну, ответь, какое отношение имеет эта твоя поговорка к чепчику, Эльзаски? — Ровно никакого. — А зачем же ты ее изрекаешь? — Потому что за добро добром платит, а еще потому что всякий бездельник — друг человека. Вот, коли Шаламель начал сыпать своими глупыми поговорками, в которых ни складу, ни ладу, Это займет не меньше часа. Слушай, расскажи-ка нам лучше все, что ты знаешь об этой новой служанке. Позавчера я проходил по дорожке возле флигеля. Она стояла, облоготившись на подоконник, перед одним из окон первого этажа. Кто она, дорожка? Перестань чепуху молоть. Служанка стояла. Снизу стекла в окне были очень грязные, и рассмотреть Эльзаску я не мог, но посередине стекла были почище, так что я увидел ее вишневого цвета чепчик, и густые черные кудри, черные как смоль. Мне показалось, что она причесана на манер римского императора Тита. Готов биться об заклад, что наш патрон вряд ли разглядел сквозь свои зеленые очки столько, сколько ты умудрился разглядеть. Он ведь из тех людей, о которых говорят... Останься он вдвоем с женщиной на земле, и род людской прекратится. Ничего удивительного. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Тем более, что точность, вежливость королей — Боже правый! Да чего утомителен этот шаламель, когда он сыплет своими поговорками «Черт побери!» Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты. Уф, да чего красиво! А я вот что думаю. По-моему, наш патрон из-за своего суеверия все больше тупеет. Может, им овладело раскаяние, и потому он выдает каждому из нас по сорок су на завтрак. Скорее, он просто свихнулся или заболел. Мне уже несколько дней кажется, что у него какой-то потерянный вид. Да, его что-то почти совсем не видно». Раньше он нам на горе появлялся у себя в кабинете ни свет, ни заря, и все время чего-то от нас требовал, а теперь по два дня в контору носа не кажет. Оттого-то старший письмоводитель просто завален работой, и мы нынче утром того и гляди околеем с голоду, дожидаясь его. Да, в нашей конторе большие перемены, представляете? Как был бы удивлен этот бедняга Жермен, Узная на том, что у нас происходит. «Вообрази, дружище!» — сказал бы я ему. «Патрон выдает каждому из нас по сорок су на завтрак». «Ни за что не поверю, того быть не может», — Слышал бы я в ответ. «Еще как может!» «Патрон сказал об этом мне самому, Шаламелю». «Ты что, смеешься?» «Да совсем не смеюсь». Вот как все это было. Первые два или три дня после смерти мамаши Серафен мы вообще без завтрака сидели. С одной стороны, это было неплохо, по крайней мере, не хлебали ее варево, но с другой стороны, нам приходилось тратить свои денежки на еду. Но сколько-то мы терпели, говоря себе у патрона, нет теперь ни домоправительницы, ни служанки. Когда он опять прислугу заведет — Мы опять начнем давиться по утрам отвратительной похлебкой. Ну так вот. Ничего подобного, мой милый Жермен. Патрон опять завел служанку, а наш завтрак так и остался погребенным в реке Забвения. И тогда меня, как говорится, послали парламентерам к патрону изложить ему жалобы наших желудков. Когда я пришел к нотариусу, Он о чем-то беседовал со старшим письмоводителем. — Не буду я вас больше кормить по утрам, — проворчал он угрюмо, думая о чем-то своем. — У моей новой служанки нет времени возиться с вашим завтраком. Но ведь было условлено, сударь, что вы обязаны давать нам еду по утрам. Ладно, покупайте себе что-нибудь на завтрак, а я вам буду давать на это деньги. — Сколько вам понадобится? «Сорок су на каждого хватит?» — прибавил он, все глубже и глубже погружаясь в свои мысли. Он сказал «сорок су», но мог бы с таким же успехом сказать и «сто су», либо «двадцать су». «Да», — поспешил я ответить, — «сорока су хватит». «Идет», — ответил он. «Старший письмоводитель будет выдавать вам деньги, а я с ним сочтусь». С этими словами Патрон хлопнул дверь у меня перед носом. Согласитесь, господа, что Жермен будет просто поражен щедростью нашего патрона. Жермен скажет, что патрон, должно быть, употребил много спиртного, вернее, злоупотребил спиртным. Шаламель, уж лучше сыпь поговорками, но не занимайся игрой в слов. Нет, серьезно, я думаю, что патрон болен. За последнюю неделю он стал просто неузнаваем. Щеки у него так ввалились, что у них в твой кулак войдет. А уж до чего он стал рассеян, на это стоит поглядеть. Вчера он приподнял на лоб свои очки, чтобы пробежать глазами какой-то счет. Так вот, глаза у него были красные и светились, как горящие угли. Ну что ж, он был в своем праве, ведь добрый счет дружбе не помеха, не мешай мне говорить. Поверьте, господа, все это весьма странно. Я подаю ему бумагу, а он сидит, не поднимая головы. Кто, патрон? Да, это все впрямь куда как странно. Отчего это он сидел, не поднимая головы? Верно, кипел от гнева если только его привычки, как ты утверждаешь, круто не переменились. «Ох, да чего ты не сносен, Шаламель! Говорю тебе, что я подал ему бумагу вверх ногами!» Вот он, должно быть, разворчался, а как бы не так. Да он этого просто не заметил. Просидел, уставившись в бумагу, минут десять. Так и сверлил ее своими глазищами, а потом вернул ее мне пробормотав все правильно. И он все время держал ее вверх ногами, все время. Стало быть, он ее не читал? Черт побери, конечно. Разве только он умеет читать снизу вверх. Вот диковина. У него был до того хмурый вид, и вместе с тем такой жалкий, что я не решился ничего сказать, и вышел из его кабинета с таким видом, как будто ничего не случилось. А со мной дня четыре тому назад вот что было. Я сидел в рабочем кабинете старшего письмоводителя, и тут приходит какой-то клиент, за ним второй, потом третий. Всех их пригласил к такому-то часу патрон. Они долго ждут, затем теряют терпение. По их просьбе я стучу в дверь, ведущую в кабинет нотариуса. Никто не отвечает. Тогда я толкаю дверь и вхожу. Ну и что же? Господин Ферран скрестил руки на письменном столе и положил на них свою плешивую голову. Зрелище, надо сказать, было малопривлекательное. И в такой позе он сидел, не двигаясь. Спал, что ли? Я тоже так подумал. Подошел к нему поближе и сказал, «Сударь, там собрались клиенты, к которым вы велели прийти». Он даже не пошевелился. «Сударь», — говорю я опять, — никакого ответа. Тогда я легонько тронул его за плечо, а он как выпрямится, словно его бес укусил. При этом его большие зеленые очки съехали на самый кончик носа, и я увидел... Вы мне ни за что не поверите. Так что ты все-таки увидел? Слезы у него на глазах. Шутишь. Ну, тут ты, брат, перехватил. Это наш патрон плакал? Ни в жизнь не поверю. Если он когда и заплачет, то лишь тогда, когда рак свистнет. Или когда куры вместо обычных яиц начнут золотые нести. Та-та-та... Можете и дальше чепуху болтать, а только я все своими глазами видел. Патрон плакал? Говорят, вам, плакал. А потом он пришел в ярость от того, что я его в таком состоянии застукал. Он торопливо поправил свои очки и, как завопит, ступайте, ступайте. Однако, сударь, ступайте вон!» «Сударь, там собрались клиенты, вы их сами на этот час пригласили, и нет у меня времени, пусть они убираются ко всем чертям, да и вы вместе с ними!» И тут он вскочил с таким угрожающим видом, будто собирался вытолкать меня за дверь. Я дольше ждать не стал, выскользнул из кабинета и отправил всех клиентов во свояси. Вид у них при этом был весьма недовольный, но это понятно. Но, желая спасти честь нашей конторы, Я сказал им, что патрон заболел, что у него как клюш. Эту занимательную беседу служащих нотариальной конторы прервало появление старшего письмоводителя. Он вошел запыхавшись, его встретили приветственными возгласами, и все взгляды мигом обратились на холодную индюшку. В этих взглядах явно читались нетерпение и алчность. «Не в обиду будь вам сказана, ваша милость» но вы заставляете чертовски долго вас ждать, — заявил Шаламель. — Берегитесь, — поддержал его еще кто-то, — в следующий раз наш аппетит не будет столь послушным. Ах, господа, моей вины тут нет, я волновался и злился не меньше вашего, но даю вам честное слово, наш патрон свихнулся. — Ну, а я вам что говорил? — Но позавтракать-то нам это не помешает, скорее, напротив. Мы и с полным ртом поговорить сумеем. Да еще сподручнее будет говорить, — закричал рассыльный. А Шаламель, старательно разрезавший индюшку, сказал старшему письмоводителю. — С чего вы взяли, что наш патрон тронулся? А мы и сами подумали, что он малость не в себе, когда он положил нам по сорок су на завтрак ежедневно. Признаюсь, это меня удивило так же, как и вас, господа. Но это была мелочь, сущая мелочь по сравнению с тем, что только сейчас произошло. А что такое стряслось? Неужели наш злосчастный патрон дойдет до такого сумасбродства, что будет отправлять нас обедать в ресторан «Синий циферблат»? А потом мы за его счет станем ходить в театр а после театра в кофейню, чтобы скоротать вечерок за кружкой пунши. А потом, господа, можете потешаться сколько вам угодно, но сцена, при которой я только что присутствовал, вовсе не располагает к шуткам. Она, скорее, вселяет страх. Понятно. Расскажите нам поподробнее об этой сцене. — Да, вот именно, — вмешался Шеломель, — не приступайте покамест к завтраку, потому что мы все обратились вслух. — Кажется, не только вслух, но, позволительно сказать, и в челюсти, дети мои. Я понимаю, куда вы клоните. Пока я стану рассказывать, вы будете работать челюстями и покончите с индюшкой раньше, чем я с моей историей. Терпение. Оставим мою историю на десерт. Голод лишь пришпоривал молодых писцов, Или любопытство, сказать не беремся. Но они с такой быстротой Занялись гастрономической операцией, Что старший письмоводитель Смог приступить к своему повествованию Почти тотчас же. Боясь, как бы нотариус Не застал их врасплох, В соседней комнате поставили на часах рассыльного, на долю которого щедро выделили скелет и лапы индюшки. И вот что рассказал старший письмоводитель своим сотоварищам. Прежде всего, вам следует знать, что привратнику уже несколько дней сильно тревожило состояние здоровья нашего патрона. Привратник, как известно, ложится спать поздно, И вот он несколько раз замечал, что господин Ферран среди ночи выходит в сад, невзирая на холод и дождь, и прохаживается там большими шагами. Однажды привратник осмелел, вышел из швейцарской и спросил у нотариуса, не нужно ли ему чего. Патрон велел ему отправляться спать таким тоном, что с тех пор привратник сидел смирно что он и делает всякий раз, когда Жак Ферран выходит ночью в сад, а происходит это чуть ли не каждый день, причем поступает он так в любую погоду. А может быть, наш патрон просто лунатик? Это маловероятно. Но такого рода ночные прогулки говорят о его сильном волнении. А теперь перехожу к моей истории. Перед тем, как идти к вам, Я на минуту заглянул в кабинет патрона, чтобы дать ему на подпись несколько бумаг. Взявшись за дверную ручку, я смутно услышал какой-то разговор. Я остановился перед дверью и различил два или три глухих возгласа. Они походили скорее на приглушенные стоны. С минуту я поколебался, но потом вошел в кабинет. Дело в том, что я боялся, не произошло ли какое-нибудь несчастье, и так я открыл дверь. И что? Что я увидел? Патрон стоял на коленях прямо на полу. На коленях? Прямо на полу? Вот именно. Он стоял на коленях прямо на полу. Голову он закрыл руками, а локтями уперся в сиденье, стоявшего в углу старого кресла. так все же проще простого, какие мы дураки. Он ведь известный ханжа, вот и решил лишний раз помолиться. Но, коли так, то это была весьма странная молитва. Были слышны только сдерживаемые стоны, да еще время от времени он бормотал сквозь зубы «Боже мой, Боже мой, Боже мой!» Словно был в полном отчаянии. А потом, вот что самое странное. Судорожным движением он поднес руку к груди, как будто хотел расцарапать ее ногтями. При этом рубашка его распахнулась, и я отчетливо увидел на его волосатой груди небольшой красный бумажник. Он висел у него на шее на стальной цепочке. — Вот так штука, вот так штука. Ну и что из того? — А то, что, увидев все это... Я никак не мог решиться оставаться мне в кабинете или уйти. Надо признаться, и я на вашем месте был бы в нерешительности, не знал бы, какой политике придерживаться. Я застыл на месте в полном замешательстве. И вдруг наш патрон поднимается и разом поворачивается в мою сторону. В зубах у него был старый носовой платок в клеточку, Очки его остались лежать в кресле. Нет, нет, господа. Я в жизни не видел у человека такого выражения лица. Он походил на помешанного. Я в страхе попятился. Клянусь, я был не на шутку испуган. И тогда он схватил вас за горло. Не угадали. Сперва он уставился на меня с потерянным видом, потом выронил носовой платок, который без сомнения разорвал в клочья, когда скрипел зубами, и с воплем кинулся ко мне в объятия, отчаянно крича «Господи, до чего я несчастен!» Что за выходка? От тебе и выходка. Ну, ладно. Но, признаюсь, когда он поднял голову, напоминавшую обтянутый кожей череп, и произнес эти слова таким душераздирающим голосом, я бы даже сказал, почти певучим и нежным голосом, Нежным голосом, ну, знаете, нет на свете такой трещотки, нет такой осипшей совы, чье уханье не покажется нежной музыкой по сравнению со скрипучим голосом нашего патрона. Все это возможно и так. Но, тем не менее, в ту минуту голос его звучал так жалобно, что я был растроган. Тем более, что господин Ферран обычно не склонен давать волю своим чувствам. «Сударь!» — начал я. «Поверьте!» «Перестань, перестань!» — ответил он, не дав мне договорить. «Становится легче, когда можешь кому-нибудь признаться, как сильно ты страдаешь!» Он явно принимал меня за кого-то другого. «Патрон обратился к вам на «ты»?» «В таком разе вы должны поставить нам две бутылки бордосского вина». «Когда патрон на «ты» с тобой...» Плати за выпивку, друг мой. Так гласит поговорка, а это дело святое, ведь поговорки выражают народную мудрость. Послушайте, Шаламель, да оставьте, наконец, свои ребусы. Понимаете, господа, когда я услышал, что патрон говорит мне «ты», я тут же понял, что он либо обознался, либо в лихорадочном жару. Я высвободился из его объятий и сказал ему, — Успокойтесь, сударь, успокойтесь. Это я, старший письмоводитель. Тут он тупо уставился на меня. — "В Добрый час. — Наконец-то вы говорите правду. Глаза у него блуждали. — Что, как вы сказали? — воскликнул он. — Это вы тут? А чего вы хотите? И при каждом новом вопросе Он проводил ладонью по лбу, как будто стремился разогнать туман, обволакивавший его мозг. Туман, об обволакивавший его мозг. Вы говорите как по писаному Браво! Послушайте наш глубоко уважаемый старший письмоводитель. Это мы с вами скоро сочиним целую мелодраму. Когда ты о душе сказал так хорошо и прямо... «Садись и сочиняй скорее мелодраму!» «Да помолчи, наконец, Шаламель!» что же все-таки творится с нашим патроном?» «Ей-богу, ничего понять не могу!» «Но одно могу сказать совершенно твердо. Когда к нему вернулось самообладание, он запел совсем по-иному. Господин Ферран грозно нахмурил брови и быстро заговорил, не давая мне даже времени ответить что вы тут делаете давно ли вы здесь находитесь выходит я не могу спокойно побыть в своем кабинете меня и тут окружают лазутчики что я говорил что вы слышали отвечайте отвечайте же при этом у него был такой злобный вид что я поторопился сказать я ничего не слышал сударь я только что вошел вы меня не обманываете вы лжете нет сударь ну ладно а что вам угодно «Вы должны подписать несколько бумаг, суды. Давайте их сюда!» И он принимается подписывать, подписывать одну бумагу за другой, даже не читая. Так он подмахнул с полдюжины нотариальных актов. Он, который обычно своего росчерка не поставит, не прочитав бумагу, можно сказать, по складам, по буковкам, да еще не раз, а два, с первой строки и до последней, время от времени рука его останавливалась... Казалось, им владеет навязчивая идея, а потом он опять принимался быстро-быстро, почти судорожно выводить свою подпись. Когда все было подписано, он предложил мне убираться к себе. Выйдя из его кабинета, я услышал, как он стал спускаться по лесенке, ведущей во двор. Я снова возвращаюсь к своему вопросу. «Что с ним все-таки творится?» Господа, а может, он так горюет о госпоже Серафен? Как бы не так. Станет он о ком-то горевать. Он-то. А я еще вот о чем подумал. Привратник мне говорил, что священник из церкви Благовещения и его викарий несколько раз приходили сюда, чтобы повидать патрона, однако он их не принял. Это просто поразительно. Не принял их. А ведь они раньше отсюда просто не вылезали. А меня совсем другое занимают. Хотел бы я узнать, какой именно работой занимались во флигеле столяр и слесарь. А ведь они там провозились целых три дня. А потом однажды вечером туда отнесли какую-то мебель. Ее привезли в большом крытом фургоне. А ей-богу, господа, я не в силах разгадать сию тайну, как сказал лебедь из Камбре. А может быть, его мучит совесть из-за того, что он упек Жермена в тюрьму? Кого мучит совесть? Это его-то? Нет, нашего патрона так просто не проймешь, он крепкий орешек, как говаривал орел из МО. Ну и шутник же этот Шаламель. Кстати, о Жермене. Бедняга хлебнет горе в тюрьме. Там появилось такое пополнение. А ты о чем? Я прочел в судебной газете, что в одном из подземных кабаков на Елисейских полях захватили шайку воров и убийц. Да, такие кабаки сущие вертепы. Так вот, эту шайку злодеев отправили в тюрьму Форс. Бедный Жермен. Он угодил в славную компанию. В тюрьму, где томится Луиза Морель. Тоже прибудет пополнение. Говорят, что в эту шайку входило целое семейство воров и убийц. От отца и до сына. От матери до дочери. Понятно. Преступниц из этой шайки отправят в тюрьму Сен-Лазар, где отбывает заключение Луиза. Быть может, кто-нибудь из членов этой шайки и зарезал графиню? что живет возле обсерватории. Она одна из клиенток нашего патрона. Он постоянно отправляет меня осведомляться о здоровье этой графини. Сдается, оно его сильно занимает. Надо отдать ему справедливость. Тут он сохранил ясность, рассудка. Еще вчера он опять посылал справиться о самочувствии графини МакГрегор. Ну и что ты узнал? Там все по-прежнему. Сегодня надеются... Завтра приходит в отчаяние. Никогда толком неизвестно, доживет ли она до вечера или нет. Позавчера совсем уж перестали надеяться. А вот вчера сказали, что смутная надежда все-таки есть. Ее состояние осложняется тем, что у нее мозговая горячка. А тебя впустили в дом? Ты видел комнату, где было совершено покушение на убийство? Как бы не так. Меня дальше в калитки не пустили а привратник у них не из разговорчивых, от него ничего толком не узнаешь. «Господа, внимание, будьте осторожны! Сюда идет патрон!» — закричал рассыльный, вбегая в комнату со скелетом индюшки в руках. И молодые люди тотчас же поспешили каждый к своему столу, Склонились над бумагами и застрочили перьями, а мальчишка рассыльный в мгновение ока сунул обгрызенный скелет индюшки в картонную коробку с папками для дел. На пороге и в самом деле появился Жак Ферран. Он был без своего обычного головного убора, старого колпака из черного шелка, и его рыжие волосы, кое-где перемежавшиеся седыми прядями, в беспорядке падали на обе щеки. Жилы, выступавшие на плешивой голове, казалось, разбухли от крови. Курносое лицо с запавшими щеками было мертвенно-бледным. Различить выражение глаз, скрытых под большими зелеными очками, было невозможно, но все черты его физиономии были так искажены, что становилось понятно — этого человека пожирает какая-то страсть. Он медленно пересек помещение нотариальной конторы, ничего не сказав своим служащим, даже не заметив, чем они заняты. Затем вошел в комнату старшего письмоводителя, также пересек ее, вошел в свой кабинет, не задержался и там, почти тотчас же спустился по лесенке, ведущей во двор. Проходя, Жак Фиран не прикрыл за собой ни одной двери. И песцы могли сколько угодно удивляться необъяснимым и весьма странным переменам в поведении своего патрона, который, поднявшись по одной лестнице, почти тотчас же спустился по другой, ни на минуту не остановившись ни в одной из комнат, которыми он машинально проходил.